Им, Ярославовым, неоднократно слово и дело. А в расспросе, так уж и в застенке, и с подъему, он, Ярославов, показал, что ничего не помнит, что был безмерно пьян, и трезвый день ни от кого о том не слыхал, и злого никакого за собою за другими не показал, и об оном его безмерном в то время пьянстве по свидетельству явился. Предложение тайной канцелярии стояло в следующем. Хотя подлежателен был розыском, а потом жестокому наказанию кнутом, но вместо того, за безмерным тогда его пьянством, и что он молод, гонять шпицрутом и написать в солдаты. Государню с проектом приговора согласился Особенно пристрастно императрица занималась делом Лопухиных. Кроме общего стремления обвинить Лопухиных в государственной измене, на материалах в лежит отпечаток личных антипатий Елизаветы Петровны к тем светским дамам, которых на эшафот привели их длинные языки. Одной из них и явилась Наталья Лопухина, пытавшаяся конкурировать с императрицей в бальных туалетах. Кроме того, Елизавета, в 1743 году бывший еще самодержица начинающий Может быть, впервые и узнала из следственных бумаг тайной канцелярии о том, что они ней болтают в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные не под подпытками оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и не злой императрицы. Императрица не только выслушивала доносчиков, распоряжалась об арестах и отвозе арестантов в Петропавловскую крепость, но и участвовала в расследовании дела, хотя формально им занималась следственная комиссия, стоявшая из Листока, князя Трубецкого и Ушакова. Прямо из следственной комиссии протоколы допросов отводили к императрице, которая их читала и давала через Листока или Ушакова новые указания о сыскном изучении тех или иных эпизодов дела. По распоряжению императрицы составленным ею же вопросом, 29 июня 1743 года привели в застенок и пытали Ивана Лопухина, допрашивали там же беременную Софью Лилиенфельд. По этому делу Елизавета сама никого не допрашивала, но сохранились сведения, что по другим, подобным ему делам такие допросы она вела. В 1745 году из экстракта тайной канцелярии Елизавета узнала, что двое дворян восхищаются правлением Анны Леопольдовны и ругают ее, правящую императрицу. Оба преступника были доставлены к допросу у самой императрицы. Затем императрица Елизавета уж с участием Ушакова и Шувалова вновь допрашивала доносчика по этому делу и даже делала какие-то записи по допросу. В роли исследователя выступила Елизавета Петровна и в 1746 году, когда допрашивала княжну Ирину Долгорукую, обвиненную в отступничестве от православия. Императрица, недовольная ответами Долгорукой, распорядила, чтобы синод с ней не слабо поступал. В 1758 году, когда вскрылся заговор с участием Бестужева-Рюмина и великой княгини Екатерины алексеевны императрица лично расспрашивала о деле жену наследника престола, великую княгиню. Елизавета Петровна отличалась совершенно отцовской нетерпеливостью и нервной подвижностью. Как и Петр, она пела в церковном хоре, потому что не могла выдержать долгого стояния во время церковной службы. И известно, что она постоянно переходила с места на место в церкви и даже покидала храм совсем не в силах вытерпеть до конца литургии. Как и отец Елизавета была легка на подъем и любила подолгу путешествовать, особенно нравилась ей быстрая зимняя езда в удобном экипаже с подогревом и ночным судном. Путь от Петербурга до Москвы, 715 верст, Она пролетала по тем временам необычайно быстро, за сорок восемь часов. Это достигало за счет частых подстав свежих лошадей, которые следовали через каждые двадцать-тридцать верст на гладкой зимней дороге. Кажется, что большая часть этих поездок была лишена смысла, не говоря уж о государственной надобности, это было просто перемещение в пространстве под влиянием каприза, безотчетного желания смены впечатлений.